Она немного больше двух футов длины, из которой полфута составляет хвост. Несколько косматая шерсть ее блестящего светло-коричневого цвета. Другой вид краснолицей саки или уакарии туземцев – калбус. Отличается от него еще более коротким хвостом, более длинной шерстью на спине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 Когда раненое животное упадет без чувств, они приводят его в себя, дав ему щепотку соли как противоядие. Но взрослые у Акарии, пойманные таким образом, навсегда остаются угрюмыми и грустными и отвергают всякую ласку. Неволю переносят плохо, так что даже врео даже нейро редко удается довести их живыми,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 и отличаются сильным звучным голосом. Их преследуют ради вкусного мяса. Благодаря наблюдениям принца Буда и Гумбольта нам известны два вида этих обезьян – каракки – персоната и вдовушка – люгенс. Первая покрыта большей частью бледно-серовато-бурой шерстью, переходящей на голове в черно-бурую, У второй шерсть блестящая черное, лицо беловато-голубое. Оба вида представляют большую редкость в наших зоологических садах. В качестве переходной ступени между цепкохвостыми и мягкохвостыми можно назвать саймири крисотрикс, встроенная созданница с тонкими конечностями,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 Длинное тело покрыто мягкими волосами, пушистый хвост длиннее тела. Из видов наиболее известен один – морякина, тривиргатус, длиной в один фут два дюйма и три четверти воршин хвостом. Шерсть серо-бурая с ржавым оттенком, вдоль спины светлая желтовато-бурая полоса,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 В Европе она представляет редкость. Бывшая у меня морякина днем была действительно сонная, ночью же делалась очень ловкой, веселой и привлекательной в своих движениях. Однако привязанности ее к кому-либо из людей не замечалась. Она была одинаково ласкова, или лучше сказать равнодушна ко всем. Ела она по белочи, держа пищу в передних лапах.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 Реже встречается, даже и в Америке, только вблизи кометы, но гораздо красивее серебристая обезьянка, всего 6-8 дюймов с 10-дюймовым хвостом, длинное шелковистая шерсть ее серебристо-белого цвета, хвост матово-черный, а почти голое лицо мясного цвета. В группе вышеуказанных обезьян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 Совершенно отдельную группу составляют так называемые львиные игрунки с голым лицом и ушами, тонким хвостом, иногда с пучком на конце или более или менее длинной гривой, придающей этим обезьянам сходство с львом. Типичный представитель этой группы, собственно, львиная игрунка хапале-леонина, небольшое, 8 дюймов, Животное оливково-бурого цвета. Лицо, руки и ноги черные. «Это одно из самых красивых и изящных животных, какого только я видел», — говорит И «Игрунка живого веселого нрава, хоть подобно почти всем маленьким животным, лукаво и вспыльчиво. Если ее рассердить, то у нее надувается шея,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 Живых львиных игрунок очень редко можно увидеть в Европе. У торговцев под именем львиной игрунки идет другой, сходный вид – розалия или марикина розалия. Немного более львиной игрунки – 10 дюймов, с хвостом в один фут. Лицо у нее голое, буровато-мясного цвета. Руки и ноги желтовато бурые.